Глава 32. Хольмганг на неравных условиях «Кажется, я понимаю, почему она его зацепила. Это Фрейдис. Невероятные жизненной силы девушка!» Жизнь из нее буквально брыжет. А какая улыбка! Эти ямочки на щечках, это сияние глаз и блеск зубок. Ей-богу, сам бы влюбился, если бы мое сердце не было полностью оккупировано Гудрун. И как она держалась за его руку! По глазам видно, умрет, а не отдаст. Уже не отдала один раз. Так мне сказали вцепилась в него, обвела, как плющ, не позволила ни драться, ни обезумить. И наверняка спасла, потому что с двумя десятками отборных хирдманов не справится даже берсерку. Может, ему даже убить никого не удалось бы, ведь с ним не собирались рубиться. Здесь в Вестфальде знают, как надо обращаться с берсерками. Стрелы — метательное оружие. Любовников захватили врасплох. Выследили сначала, своя же земля, не чужая. Выбрали подходящий момент и правильное место. Заняли удобную позицию сверху. Да так, что сразу не подступиться. Будь ты хоть самый настоящий медведь, а вверх по каменной осыпи особо не побегаешь. Тем более под градом стрелы копий. Так, наверное, и планировали. Выскочит берсерк из укрытия, озвереет, полезет драться а тут его в сорок рук дистанционно. Так что спасла моего побратима пылкая Фрейдис. Обняла, вцепилась, и не решились хирдманы бить по дочери собственного конунга. Уж как она уговорила их вообще медвежонка не трогать, только Одину известно. Но уговорила именно она. Побратима я знаю, убивать он мастак, а вот вести переговоры с противником... Короче... Привели их в упленд вдвоем. И свободными, условно свободными. Медвежонок поклялся Юльниром, молотом Тора и предками, что не окажет сопротивления, не попытается удрать, и встанет на суд Конунга один и без оружия. И клятву такую дать тоже наверняка Фрейдису говорила, потому что страшная клятва. Но как прикажет Конунг, убейте этого дана нехорошей смертью а у Дана даже оружия в руках нет, чтобы принять судьбу, как подобает воину, и прямиком балхалу. «Ох и дорога моему брату Фрейдис, дочь Хальфдана, если он ради тебя пошел на такое». «Нет, он не боится. Смотрит гордо и дерзко, и Хальфдан тоже смотрит. То на него, то на дочь». «Ух, как смотрит! Аж Бакинбарда топорщится от перекатывающихся желваков!» Стоя поближе!» Наверняка бы услышал зубовный скрежет. Налюбовался. Перевел взгляд на нас с лисом. На всю бригаду поддержки. Да, немного нас по сравнению с воинством конунга. Но я заметил, как красный лис, поймав взгляд Хальфдана, ненароком поправил свою вывешенную наружу золотую бляху с вороном и лучником, которую любой викинг понимал однозначно. Я человек Ивара Рагнарсона. Если кто забыл, напоминаем, бабка за детку, детка за репку. И если бабка у нас господин бескостный, то детка сам Рагнар. А уж если Рагнар возьмется, то надает по репе, мало не будет. Ищи компромисс, будущий конунг всех нарегов. Ищи. Уклонился конунг. Казнить нельзя помиловать. Или в данном случае ближе, уволить нельзя трахать. «Пусть боги решают», — заявил он. «Только ты, Свардхевдис Варесен, сам драться не будешь. Посторонний станет за тебя драться». «Может быть, я?» — немедленно предложил красный лис. «Ты разве посторонний?» — поднял бровь Хальфдан. «Но ведь не родить же!» — резонно возразил ирландец. «Ты не годишься», — отрезал конунг. «Ладно», — не стал настаивать лис. «А кто будет драться за тебя?» «Вот он!» — конунг, не раздумывая, указал на Иги хитрого. Для последнего это оказалось новостью, но отказываться, понятное дело, Иги не стал. Понимал меру своей ответственности. Опять-таки, выиграет он Хольмганг, глядишь, снова в ярлы выйдет. Но Хальфдан Черный окинул своих приспешников и прочий народ, собравшийся на суд. Кто встанет за Селунца? Никто не рвался. Тоже понятно. Хороший воин без нужды драться не станет. А плохой вообще не станет, тем более против матерого викинга. Черный задумался, поглядел на меня. Я добродушно улыбнулся, мол, всегда к вашим услугам. Но только уж если красный лис признан неподходящим, то я однозначно мимо, родственник. Пусть будет так, наконец объявил черный. Кто встанет за Вестфолдинга, получит от меня марку серебром. До поединка. А встать может любой, кроме тех, кто приплыл с тем, кто оскорбил мое гостеприимство подлым воровством. «Отец, Свардхевди меня не крал. Я сама с ним пошла», — подала голос Фрейдис. Конунг поглядел на нее с неудовольствием. Девкам слова не давали. Но та не унималась. И в знак того, что я пошла с ним по доброй воле и боги на нашей стороне, я сама готова встать за него на Хольмганг. паньки. «Вот это вариант!» «Ты не можешь!» — сердито отрезал папаша. «Почему же?» — подбоченилась девушка. «Какая ж ты посторонняя!» Раздались смешки, которые тут же стихли под свирепым взглядом Хальдана. «И что же?» — не сдавалась Фреддис. «Ты сам сказал, любой, кто не приплыл со Свартьевде. Да и марка серебром мне не помешает», — добавила она рассудительно. Хальфдан раздумывал с минуту, потом кивнул. «Я сказал свое слово», — заявил он. «Ты глупее козы, если думаешь, что одолеешь Иги. Но будь по-твоему до первой крови». Я хотел возмутиться, потому что был уверен, Хальфдан здорово преувеличивал умственные способности дочери. Не успел. Красный лис и долбоет одновременно опустили мне руки на плечи и не дали шагнуть вперед и прокомментировать выбор заботливого папаши. «Он же ее голыми руками прибьет», — зашипел я. «Поглядим», — флегматично отозвался ирландский кормчий. «Не лезь, Ульф», — подхватил красный лис. «Это Хольмганг. Здесь боги решают, а не люди». «Угу, сейчас». Но вырываться я не стал. Смотрелось бы глупо. Да и что я могу изменить, когда Конунг уже решил? Как оказалось, я еще многого не знал о здешних судебных поединках. «Бочка или веревка?» — спросил Иги хитрый у своего конунга. «Не понял». «Яма», — ответил конунг. Лицо разжалованного Ярла выразило разочарование. Но он кивнул. «И вскоре я увидел, каким образом здесь, в Норвегии, обеспечивают равноправие. Сначала разметили круг, вернее, квадрат. По всем правилам, по-взрослому. Потом подогнали пару трейлей» которые прямо посреди боевого поля выкопали узкую яму где-то в метр глубиной. Тем временем Иги избавился от боевого железа, оставшись в одной натильной рубахе. Прямо скажем, не по погоде наряд. Когда трели закончили, Иги не без труда, тесная, влез в яму, и один из хирдманов вручил ему меч. Не его собственный, а короткий и широкий. Даже не меч, а тесак скорее. О, Фрейдис тоже разделась, до да рубахи. Но закапывать ее не стали, и оружие ей вручили знатное. Еще одну рубаху. Но не торопитесь смеяться. В рубаху вложили камешек, эдак в полкило весом, по моей прикидке. А саму рубаху скрутили в тугой жгут приличной длины. Фрейдис взмахнула этим инструментом пару раз и я понял, что приложить такая штуковина к голове Иги, и голове придется не сладко. Толпа вокруг собралась, человек триста как минимум. Большинство расположилось на склонах и крышах, потому что портер был полностью оккупирован самыми рослыми, воинами. Мне, впрочем, выделили местечко в первом ряду. Я покосился на медвежонка, побратим по-прежнему был без оружия, и в окружении бойцов Конунга. Мрачный. Происходящее его не радовало, но он дал клятву принять суд Конунга и терпел. Пока что, можно было сказать, черный обошелся с ним по-доброму. Мог бы и шкуру содрать, хотя еще не вечер. Если по результатам поединка выяснится, что боги не на стороне Свардхевде, он окажется полностью в воле Хальфдана. Вот ведь сволочь Рествольская. «Дочку задано отдавать не захотел, а жизнь ее рискнуть... Да, пожалуйста!» «Фьють!» Иги без труда уклонился. Но это был пристрелочный удар. Второй едва не угодил ему захлестом по макушке. Но мужик изогнулся, и пришлось по спине. Звук был таков, будто приложили набитым шерстью мешком по борту лодки. «Опс!» «Едва не достал нехороший человек!» Девушка решила обойти Иги справа, а он, не глядя с перехватом, ширнул своим тесаком за спину, самую малость не достал. Но его неудачу едва не компенсировала сама Фредис. Шарахнувшись, чуть не треснула себя боевой рубахой по ноге. Но чуть не считается. И новый замах. Далеко, напугала ее Иги. Еще с минуту она пыталась зайти противнику с тыла. Но Игги вертелся в своей земляной подставке довольно ловко и спину не показывал. Причем особо не торопился. Если солнце находилось с удачной стороны, он вообще не реагировал, пока Фрейди стопталась у него за спиной, не решаясь подойти на убойную дистанцию. Поворачивался лишь когда она бросалась в атаку. Причем старался левой рукой перехватить текстильное оружие. Но безуспешно потому что Фредис била на почти предельной дистанции. Народ заскучал. Тоже понятно. Так наши поединщики до весны могли сражаться. Разок-другой Иги пытался ее подловить, изображая невнимание. А потом пробуя достать Фредис длинным, насколько позволяла его позиция, выпадом. Но Фредис всякий раз успевала отскочить. Пару раз ей удалось треснуть бывшего ярла по руке. Больно, но неэффективно. Фреддис, надо сокращать дистанцию атаки, иначе шансы достать бывшего ярла у нее, мягко говоря, незначительные. Чтобы повредить такого здоровяка, как Иги, да еще такой хитрой штукой, надо бить максимум с двух шагов. Но на такой дистанции Иги вполне способен на контратаку. В том, что даже таким неказистым клинком он сумеет подрубить девушке ногу, можно не сомневаться. Хотя лично мне показалось, что Иги не бьет по-настоящему. Все же дочь конунга. Воин аккуратничает, девушка побаивается. Не то, чтобы побаивается. Фредис, безусловно, смелая девушка. В смысле, отцу перечить не боится. А вот на клинок идти, тут совсем другая храбрость нужна. Или практика. Наконец, этот вялый хоровод надоел даже Свартьевде. Фрейдис, красавица моя!» Бей его, не бойся! Заревел мой побратим, да так, что девушка услышала его даже сквозь гомо на галдеж зрителей, и послушно ринулась вперед, замахнувшись, что было силы. Результат не заставил себя ждать, иги перехватил полотняный жгут, рванул на себя, и Фрейдис рухнула прямо ему в объятья, чем он незамедлительно воспользовался в позитивном смысле слова. Аккуратно черкнул ее тесаком по руке. Очень аккуратно сработал, надо отдать ему должное. Не рано, ранка, — пожалел дочку начальства. Чистая победа? А вот и нет. Упакованный камешек захлестнул таки поставленный блок и хватил бывшего ярла по уху. До крови. Поединок, естественно, остановили. Иги с большой неохотой выпустил конунгову дочку. Выбрался из норы, потрогал ухо, увидав кровь скорчил недовольную рожу конунг тоже выглядел недовольным поединок до первой крови а первая кровь получается за фрейдис Свардхёв не радостно щерился. но судьи засомневались первая кровь это да конечно но с другой стороны иги явно мог достать девушку первым да и в финале она оказалась целиком в его власти к официальным судьям присоединились добровольные консультанты. Серьезное же дело понять волеизъявления богов. Мнения кардинально расходились. Орали громче, чем во время поединка. Я поглядел на Лиса, ирландец ухмылялся. И Свартхевди тоже ухмылялся, еще шире, чем прежде. Что-то они такое знают, чего не знаю я. Ну-ка, в чем дело? Нахарак глянь. — посоветовал Красный Лис. Так, очень красноречиво. Главный берсерк короля Вестфольда и окрестностей явно готовился к бою. Не дожидаясь, пока королевские советники наорутся. Блин, Харкволк, — это серьезно, это берсерк. Сразу заныла моя раненая на рука. Ни малейшего желания драться с воином Модина у меня не было. А вот у кое-кого было... Медвежонок просто цвел и пах. Лыбился и ножищами притоптывал в нетерпении. Харек пробовал остроту секиры, ногтем, мозолистой дланью. Не удовлетворился, достал оселок, довел нижнюю кромку, постучал, проверяя целостность. Я не слышал, как звенит боевой топор, но звенел он правильно, потому что Харек сунул секиру в петлю... Протолкнулся через толпу самозваных судей и что-то сказал конунгу. Хальфдан рыкнул, и ор утих. Конунг встал и двинулся к подсудимому. Остановился в шагах в пяти, поглядел на довольную рожу Свартхевди, тот все уже понял и резюмировал. Ты против Харака до... Наверное, хотел сказать до смерти, но передумал. Пока боги не выкажут свою волю. Это значило, пока один из бойцов не потеряет возможность драться. Что ж, понятно, не до первой же крови им драться, берсеркам.